Глава девятая Задержав дыхание, я шагнула вслед за Транером. Сияние, исходящее от арки, на миг ослепило. С беззвучным шипением растворились иллюзии. Показалось, что по телу пробежал слабенький разряд тока. Платье в районе груди стало тесновато. «Надо будет ослабить шнуровку», — силясь нормально вздохнуть, подумала я. Как в тумане прозвучали наши имена. Судя по воцарившейся тишине, я чего-то упустила. Все как один в зале таращились на нас. «Ну, со мной все понятно. Вместо блондинки оказалась брюнетка. Как-то неожиданно возле нас выросли демоны в золотых ливреях. В руках у них опасно поблескивали лезвия клинков. Хм, оружие на балу запрещено. Только охрана императора могла позволить». «Тран!» — возмущенный голос нарушил тишину. «Ты опять удивил меня! Вся Дория и Ортон сбились с ног, разыскивая пропавшую принцессу. «А она, оказывается, все время была под боком!» Невольно посмотрела в ту сторону, откуда шел звук. «Император! Одного взгляда достаточно, чтобы в этом убедиться. Высокий, как и все демоны, широкоплечий, чрезвычайно опасный противник. Небрежность, с которой он развалился на троне, могла обмануть разве что ребенка. Затаившегося хищника не могли скрыть ни праздничной одежды золотистой расцветки, неприветливое выражение лица». Неумопомрачительная улыбка. Растрепавшиеся в художественном беспорядке огненно-рыжие волосы удерживал золотой обруч с крупным черным с оранжевыми искрами камнем в центре. Неуловимо знакомый разлет бровей и цепкий взгляд темных глаз. В отличие от Транера, у Найбера сверкали оранжевые искорки. Слишком сильна огненная стихия. Сейчас двое братьев измеряли друг друга взглядами. Один царственный, уверенный в собственных силах, Другой – подозрительный но горящей мрачной решимостью. «Най, для меня самого это огромный сюрприз», – мягко ответил Тершатый Но за показным спокойствием чувствовалась буря. Недаром мою кожу едва не проткнули удлинившиеся когти. Демон из последних сил сдерживал трансформацию. Сколько знаю ту девушку, она выглядела иначе, и даже в прежнем облике стала для меня особенной. «Не сомневаюсь, ее аура подтверждает все без слов». Возможно, ты поторопился, брат, сделав принцессу наложницей. Это оскорбительно для императорского дома Дории. Алияна достойна того, чтобы стать законной супругой. Ох ты ж ё моё. Только не брачный ритуал, спалошилась я, найдя глаза Микая, обнаружила, что он ошарашен не менее моего. Согласен, поспешно выпалил Транер, чем вызвал легкую усмешку брата. Я готов объявить Алиену Вандорен своей невестой. Судорожно сглотнув, Покосилась на Клоду. Судя по выражению ее лица, она уже мысленно расчленила меня на мелкие кусочки. А папашка, похоже, шинковал Транера. «Император», — Кальмин выступил вперед, — «вы позволите мне кое-что уточнить у будущего родственника? Есть вопросы, которые необходимо выяснить до произнесения клятв». найбер кивнул. Хитрый прищур его глаз выдавал явное веселье происходящим. «Насколько мне известно, у Тершат Яна уже есть невеста?» «Именно сегодня он собирался представить ее вашему величеству». «Надо же, как интересно, и кто она?» «Клодот Харрес», — ответил Транер. «Думаю, не откроет для вас что-то новое, сообщив, что под арийским законом у нас моногамия. Алиена должна быть единственной женой», — продолжил Кай. «О чем вы спорите?» — хотелось закричать мне. «Я не собираюсь замуж за этого монстра». «Хм, нехорошо получается». Принцесса скрыла происхождение и позволила наградить себя меткой эрите, значит, явно согласилась на такое положение. При этих словах возмущенно фыркнула, будто меня кто-то спрашивал. И в то же время, Найбер посмотрел на меня с укором, Транер уже связал себя обязательствами перед другой девушкой. Я вижу тут два выхода. Все с нетерпением уставились на императора. Он, выдержав паузу, продолжил. Первый – одна из девушек сама отказывается от брака, получив, конечно, солидную материальную компенсацию. Второй – транс женится на обеих, оставляя за принцессой Дорией статус первой жены со всеми вытекающими правами и привилегиями. Насколько мне известно, в Лидере закон допускает полигамные браки, так что честь принцессы Клоды не пострадает. Но ну, а Дория, надеюсь, сделает исключение и пойдет навстречу любящим сердцам. — Я чуть не поперхнулась. Это кто тут любящие? Я за первый вариант. Готова отказаться и компенсации не нужно. Транер молчал, обдумывая предложение Найбера. Кай, стиснув кулаки, испепелял его взглядом. Остальные гости наслаждались устроенным представлением. — Вижу, Тран, ты никак не определишься с выбором, — ухмыльнулся Найбер. — Даю тебе время до окончания бала. У тебя будет время все обдумать, переговорить с невестами и определиться. Пусть войдут следующие, мы и так изрядно задержались. Тершатый отмер и поспешил отойти, чтобы освободить площадку, идущим позади паром. Меня он при этом дернул так грубо, что я споткнулась. Подхватив за талию, Транер с полным правом прижал меня к себе. «Осторожнее, дорогая!» Или голова закружилась от свалившегося счастья, ядовито процедил он, изображая при этом участливую улыбку на обеспокоенном лице. Первыми вошли Ферт и Эвеления. Арка не обнаружила никаких запрещенных предметов. Пара синхронно присела в реверансе, после чего встала рядом с нами. Как подопечный Транера, Миоран обязан был состоять в его свите, Эвеления в том числе, поскольку пришла именно с Фертом. Когда объявили вторую пару, я вновь задержала дыхание. Со стороны удивительно было наблюдать, как двое молодых людей застыли во вспыхнувшей ярким цветом арке. Сотни радужных иголочек опутали их силуэты, разрушая наведенную магию. Площадка подаркой вспыхнула, создавая полог, не позволяющий молодым людям пройти дальше. Когда сияние поблекло, я невольно залюбовалась Ви. Валом одеяния с не медными локонами она была неотразима. Демоница с изумлением рассматривала изменившее цвет платья, не подозревая, что с еще большим интересом присутствующие разглядывают ее. Наконец, она подняла глаза и... Два одинаковых темных взгляда с полыхающими оранжевыми искрами схлестнулись. Один неверящий, удивленный, с уже разгорающей яростью. Другой, робкий, несмелый, наполненный надеждами и страхами. Вскочив, Найбер в два прыжка преодолел разделявшее их расстояние. Теперь близкое родство этих двоих ни в ком не вызывало сомнений. Во всей империи не было никого с такой яркой шевелюрой, как у Ван Глассера как хищного разлета бровей и особой формы носа, и, конечно, редкого цвета глаз. «Веледа Аршанти?» – охрипшим от волнения голосом уточнил император. Хотя сомневаться в правильности имени было сложно. Особый кристалл в считывал ауры входящих и все их метки, безошибочно определяя, какому роду или клану принадлежит гость. Именно поэтому возникла та заминка, когда вошли мы с Транером. Теперь я вспомнила, что меня объявили, как Альену Свейтвандорен, ненаследную принцессу Дарийской империи и Эрите Транера Тершатыйяна. Ви уже искусала все губы от переживаний и в ответ лишь кивнула. «Аршанти?» — взревел Найбер и развернулся к Транеру, одарив его испепеляющим взглядом. «Именно», — подтвердил демон, — «Веледа Аршанти Тершатыйян, как совершеннолетняя моя воспитанница, выбрала род и принесла клятву верности». О чем свидетельствует? Осекшись, тершатыян уставился на Веледу. Ее аура была совершенно чистой. Но как? О, никогда не забуду выражение лица Транера. Посмотрев на невозмутимого Кальмина, потом на сияющего Эйрела и честно пытавшуюся сохранить спокойствие меня, он все понял. Из его груди вырвалось рычание. Отшвырнув меня в сторону, демон мгновенно перешел в боевую ипостась. Сделать такое в Императорском дворце приравнивалось к измене. Только Транера это уже не волновало. Никто не успел ничего сообразить, как в Императора полетело заклятие. Он мог бы увернуться и избежать попадания. Реакция у таких воинов, как он, отменная. Но тогда бы под действие смертельного заклятия попала Веледа. Кровь, на основе которой изготовлена ловушка, обязательно поразила бы кого-то из семейства вангласеров. Найбер рухнул на колени. Рана на его груди стремительно разрасталась, Веледа закричала. Пытаясь пробиться к отцу, она безуспешно билась о невидимую преграду. Вокруг императора выросла четверка демонов в боевой ипостаси. Защищая жизнь правителя, они имели неограниченные полномочия. Вампиры, не сговариваясь, встали рядом с ними. Остальная же охрана переметнулась на сторону предателя. Дроу при поддержке Транера атаковали имперцев. Эльфы, готовые вмешаться держались обособленно. «Увиди, Эви!» — сгибаясь от боли, закричал Ферт. Рассмотрев пылающий на руке парня символ, я все поняла. Транер требовал подчинения. Клятва обязывала выступить на стороне демона. «Я никуда не пойду!» — взвизгнула эльфийка. «Он может пострадать, если все время будет прикрывать тебя!» — с трудом оторвала девушку от парня. «Ты ничем не поможешь!» Подоспевший эльф оттащил Эви в сторону. Стройный ряд длинноухих сомкнулся закрывая девушку. Разгоряченные битвой демоны крушили все на своем пути. В боевой ипостаси оружием было не нужно, зато их клинками воспользовались дроу. Численный перевес мятежников и стремительно слабеющий император склоняли чашу весов в пользу Траннера. Я тоже горела желанием вступить в схватку, но в бальном платье не повоюешь, особенно когда невозможно использовать магию. А в битве на мечах я заранее обречена на провал. Вжавшись в стену, Старалась не попасть под мелькающие тут и там клыки, когти, остроконечные хвосты с металлическими пластинами и клинки. Не может такого быть, чтобы магия была полностью заблокирована. Та же арка продолжала удерживать Ви и Эйрела невидимым пологом. Лихорадочно соображала я. Возможно, есть лазейка для таких вот исключительных случаев. Но где? Кто может знать? Едва взглянув на распростертого на полу императора, мгновенно приняла решение. Расшнуровала корсет, чтобы иметь возможность нормально дышать, безжалостно оборвав оборки, подвязала длинный подол платья, выставив на обозрение ажурные чулочки с кокетливыми черными бантиками. Прижимаясь к полу, уворачиваясь от когтистых лап и прочих возникающих на пути конечностей, поползла к императору. «Куда собралась?» – перехватил меня Кай. «Эти псы!» – кивнул на четверку демонов, защищающих правителя. «Тебя ни за что не подпустят!» «Без помощи маргов нам не одолеть Транера!» – вцепилась я в брата. Тогда и мятежники станут сильнее. К тому же не на всю магию действуют запреты. Неужели никто не придет на помощь? Во дворце же полно охраны!» Не сдавалась я, пропустив мимо ушей слова Дорица. «Где гарантия, что они не подкуплены Транером?» «Подкуплены? Они же клятву приносят!» «Знаю, таких-то Шатаян мог отослать, заменив их своими людьми. Не забывай, что он не последний демон в Империи». Оборвав разговор, Кай схлестнулся с выросшим перед нами дроу. «Все равно, — упрямо насупилась я, — с магией шансов больше!» Осмотрев зал вторым зрением, убедилась, что из-за плетений, покрывающих все пространство, не видно просвета. Основным средоточием защитного полога являлась арка. Вот если бы удалось вывести ее из строя... «Хм, а что там Кай говорил про магию, на которую не распространяются ограничения?» «Вот я дура!» Чуть не хлопнула себя по лбу. «Он же магию крови имел в виду!» Внимательнее приглядевшись к сражающимся, отметила, что дроуи, те же демоны, бьются с меньшим напором, чем вампиры. Сочащаяся из мелких ран кровь ослабляет воинов, а дарийцы, даже не вонзив зубов жертву, становятся сильнее. Впрочем, те трое лидерийцев, до да кого достали вампирские клыки, корчились на полу от боли. Их клинки перекочевали к дарийцам, и они, не мешкая, снесли беднягам головы. От увиденного меня замутило, я зажмурилась, содрогаясь от жуткого зрелища.